В осажденной Москве Мур приехал в Октябрьскую Москву. По ночам уже начинались заморозки, но днем было тепло 12-14 градусов. С 5 октября начнется резкое похолодание. Почти весь октябрь будет холодным. В лучшем случае моросящий дождь, а то и снег с дождем. 17 октября выпадет снег, Но через день-два растает, превратившись в сляк и грязь. Вскоре в Москве, на соединении улиц перед площадями, оставив Лешуский разрыв для движения, установят противотанковые ежи. На них пойдёт арматура так и не построенного дворца Советов. Даже центральные улицы стали малолюдны. Эвакуация из Москвы продолжалась, город пустел. Витрины магазинов были заложены мешками с песком. Замазали маскировочной краской золотые купола кремлёвских соборов, мавзолеи замаскировали под домик и избушку. Москвичи не очень верили в эффективность этой маскировки. Были уверены, что у немцев отличные карты, и они хорошо знают, какие здания надо бомбить. Метро работало до 8:00 вечера, после чего его превращали в огромное бомбоубежище. Самое надежное и относительно комфортабельное. В метро не только оборудовали туалеты, но даже установили фонтанчики с питьевой водой. На рельсы укладывали деревянные щиты, чтобы и это пространство можно было использовать. Их убирали ранним утром перед открытием движения. Осенью 1941-го в метро спасались от бомбежек до 300 тысяч человек». Гораздо хуже было тем, кому пришлось укрываться в обычных бомбоубежищах, то есть в укреплённых кирпичами подвалах зданий, вроде подвала дома на Покровском бульваре, над оборудованием которого ещё летом поработал мур. Если были окна, их заклеивали и плотно закрывали. Двери также закрывались, чтобы с улицы не залетали осколки фугасных бомб или зенитных снарядов. Зенитные снаряды разрываясь в воздухе, падали на площади и улицы целым дождём осколков. Это была ещё одна опасность, заставлявшая людей прятаться в укрытиях. Устроить в таких убежищах ватер-клозеты было невозможно, поэтому вместо туалетов, согласно специально разработанной инструкции, устанавливали так называемые пудрок-клозеты, усовершенствованный вариант тюремной пораши. Дно ёмкости для нечистот засыпалось опилками, торфом или песком. что позволяло несколько уменьшить специфический запах. Наспех сколоченная кабинка защищала от посторонних взглядов. Норма один клозет на 80 человек. Сидеть в тёмном бамбукоубежище, дышать испарениями немытых тел и запахом подр клозета многим очень быстро надоело. Самые смелые уже привыкли к бомбёшкам и не спешили в убежище даже после сигнала воздушной тревоги. Убьёт так убьёт, знать судьба. Мор был одним из таких москвичей. Первую бомбёжку он пересидел в убежище, но потом случалось оставался у себя в комнате. Пока тётя Лиля с подругой Зинаидой Ширкевич сидели в подвале, Мор писал дневник или читал любимого Поля Валери. Впрочем, в начале октября немцы Москву не бомбили. Всю свою авиацию Они бросили против советских армий окружённых в котлах под Вязьмой и Брянском. В Москве ещё не знали о трагедии на западном фронте, но тревога в городе постепенно нарастала. Фронт всё приближался, и город стал почти прифронтовым. За спиной Пушкина расселилась странная семья невиданных зверей аэростатов. Они заняли весь бульвар до памятника Тюмелязеву. Вспоминала Лидия Лебединская. По утрам они мирно дремали на газонах, потом девушки в пилотках и военных гимнастёрках водили их на поваду по улицам, а аэростаты плыли над тротуарами медлительные, важные и непонятно послушные. А вечером, когда золотая летняя заря гасла, и всё не могла погаснуть на тёмной, без единого огня Москвой, аэростаты поднимались в небо. Их было много, множество. Небо казалось испищрённым телеграфными чёрточками и тире. Эрастата несли караульную службу. Временно ослабили светомаскировку. В тёмные ночи и длинные осенние сумерки полная темнота на улицах опасна. Прохожий не увидит трамвая, преступник сможет незаметно подойти к жертве и так далее. Поэтому фары трамваев и машин Гасли теперь только после объявления воздушной тревоги. Но город все равно жил в сумерках. Лампочки горели в полнакала, экономили электроэнергию. Едва узнаваемые, погруженные в холодную темноту улицы, насквозь продутые октябрьским ветром, пахли инеем, недалеким снегом. При этом работали столичные кинотеатры. и даже многие театры еще не эвакуировались и давали представления. В кино шли оборонные фильмы и киносборники, героическая оборона Одессы, борьба с вражескими танками, вступление советских войск в Иран, забытый сюжет отечественной истории, и даже Лондон не сдается. В аннотации к последнему фильму говорилось «Он, Фильм показывает, как мужественные лондонцы защищают свой любимый город от фашистских пиратов. Кто бы мог поверить в такой фильм с такой рекламой на советском экране ещё год назад. Показывали фильм о разгроме гитлеровских полчищ под Ельней. В октябре 1941 года бои на Ельнинском направлении преподносили как большую победу, и правильно делали. В дни беспрерывных поражений ценен даже маленький успех. Но москвичей не только настраивали на борьбу, но и, насколько возможно, развлекали. Первый детский показывал замечательный довоенный фильм «Вратарь», кино все же о спорте, несмотря на обилие военных коннотаций. Во второй половине октября, когда положение на фронте казалось вовсе отчаянным, Кинотеатры демонстрировали всё больше довоенных развлекательных фильмов. Зрители снова шли на Большой вальс, на девушку с характером, на музыкальную историю. В октябре 1941 состоялась даже кинопремьера фильм Григория Рошаля Дело артамоновых по роману Максима Горького. Фильм не слишком удачный, но его показывали в Ударнике в первом крузее в Москве, в кинотеатре парка Горького. Его спета мырфом и Петровым в центральном ДК железнодорожников. Мур тут фильм посмотрит, как посмотрит и свою любимую музыкальную комедию Антон Иванович Сердце. Её показывали в Метрополе. Впрочем, в начале октября Мур мог пойти не только в кино, но и в театр. 4 октября в малом театре давали стакан воды. 5 шла инсценировка Евгения Гранде. Во МХАТе в тот же день можно было посмотреть Анну Каренину, пятого утром «Пиквикский клуб», днем «Школу злословия». Многие, но, что удивительно, не все театры, заменили вечерние спектакли дневными, потому что вечером из-за света маскировки играть было бы невозможно. В репертуаре московских театров появилось много военно-патриотических постановок. В Камерном театре «Адмирал Нахимов», в Театре Вахтангова «Фельдмаршал Кутузов», В театре имени Моссовета поставили пьесу Кочеткова и Липскерова «Надежда Дурова». Зато музыкальные театры по-прежнему радовали московского зрителя веселыми оперетами. «Сильва» и «Свадьба в Малиновке» в московском театре опереты, «Прекрасная Елена» и «Корновильские колокола» в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко, Имра Кальман, Жак Оффенбах и Роберт Планкетт Были в такое время быть, может, самыми востребованными композиторами. Зрители шли посмотреть на артистов в красивых костюмах и платьях, послушать лёгкую музыку, посмеяться глупым, но милым шуткам оперяченных комиков и простоколов. В холодной октябрьской Москве, переполненной самыми тревожными слухами, музыкальные комедии заставляли на время забыться, стряхнуть с себя дневные заботы. Преодолеть страх, избавиться хоть ненадолго от ужаса первого военного года. Больше того, 29 октября в Москве откроется мюзик-холл. Настоящий мюзик-холл с репертуаром будто из другой жизни. Танцующие девушки, клоуны, бим и бом. 11 октября Мур успел побывать на предпоследнем спектакле Большого театра оперы Чайковского «Черевички». Постановка новая, премьера состоялась в январе 1941-го, успешная и в стилистике тогдашнего Большого театра, яркая, праздничная, парубки в шароварах, девчины в красочных украинских нарядах. В 1942-м этот спектакль получит сталинскую премию. Мур прежде не слушал этой оперы, а пришел, вероятно, привлеченный не столько гоголевским сюжетом, Ночь перед Рождеством сколько именем любимого композитора. Овые черевички ему не понравились. Хорошего из музыки только дуэт беса и солохи в первом действии и танцевальная музыка к приёму в дворце в действии третьем. Всё же остальное несерьёзно. Кроме того, мог успел побывать на открытии сезона в зале имени Чайковского Московской филармонии и снова записаться в библиотеку иностранной литературы. Народу там было немного, но сотрудники не только выдавали читателям книги, но и устраивали новые выставки. В октябре еще действовала выставка, открытая 21 сентября, к 70-летию Герберта Уэллса. На специальном стенде разместили первые издания «Машины времени» и «Пищи богов». Рядом с ними щипцы для тушения бомб-зажигалок. Под портретом Уэллса поставили ящик с песком. Мур приехал в Москву в тяжелое время, к тому же крайне неблагоприятное для бывших эвакуированных. Удивительно, что ему вообще удалось получить пропуск в Москву. Скажем, Мария Белкина в 1942-м будет пробираться в столицу нелегально. Ее провезет в автомобиле военный летчик, генерал, герой Советского Союза и начальник высшей офицерской школы ночных экипажей дальнебомбардировочной авиации Иван Тимофеевич Спирин. Но ему придётся замаскировать женщину. Мария ляжет на заднее сиденье, сверху её накроют генеральским полушубком. Когда Белкин в другой раз попытается проникнуть в Москву, её арестуют. Мороф в 1941 году, очевидно, помогли с пропуском Хмары и Осиев. Но мало было приехать в Москву. Нужно ещё прописаться. и получить продовольственные карточки. Мур остановился у тети Лили, где в то же время жила и ее подруга Зинаида Ширкевич. На тесноту Мур не жаловался. Он был доволен, что получил хотя бы такой угол. Лежу в кровати в проходной комнате, где я теперь обитаю. Надо мной лампа, очень удобная. Устал, хочешь спать, тушишь. Что надо, зажигаешь. Налево полка с книгами и дневниками. Но жить без прописки огромный риск. Любой милиционер может потребовать паспорт и, заметив отсутствие нужного штампа, арестовать нарушителя. Между тем, многие знакомые и друзья уже уехали из города, а оставшиеся Качатков, Белкина не обладали нужными связями, чтобы добиться московской прописки для мальчика. Георгий попросил о помощи Илью из Оренбурга. Год между взятием Парижа немцами И началом Великой Отечественной войны Илья Григорьевич провел тяжело. По-прежнему много писал и печатался, но душевное состояние его было ужасным. Надежда Мандельштам была поражена переменой, происшедшей с Оренбургом. Не тень иронии, исчезла вся живяльность. Он был в отчаянии, Европа рухнула, мир обезумел, в Париже хозяйничают фашисты. 22 июня жизнь обрела цель и смысл. Борьба с ненавистным врагом, борьба не шпагой, то есть не автоматом или винтовкой, а пером. Но и такой боец был нужен Красной армии. Огненные статьи Ленинбурга регулярно печатала Красная звезда. И это хорошие боевые статьи, они читаются и сейчас. Плодовитость и трудолюбие Ильи Григорьевича «Действительно впечатляет. В начале осени он успел даже выпустить небольшую книжку под названием «Гангстеры» — разоблачительно-обличительные статьи про Гитлера и его приспешников. Эренбург, вероятно, мог бы помочь Муру. Но помогать Илья Григорьевич категорически отказался. Он вообще удивился, увидев Мура в Москве, и посоветовал ему немедленно возвращаться в Чистополь, Или ехать сразу в Среднюю Азию, в Ташкент или Ашхабад. По Москве всё равно не пропишут. Мор был в отчаянии. Конечно, настроение у меня ужасающее, но ничего, ничего, ничего. Какой ужас, но что мне делать? Какой-то выход из положения должен быть. Нет положения без выхода. Но куда деться? Выход был найден. Кто-то посоветовал попросить помощи Упопулярнейшего поэта-песенника Василия Лебедева-Кумача перед войной, да и в военное время его имя было из самых громких, самых признанных в Советском Союзе. Поэт ордена Носиц, лауреат Сталинской премии, автор Священной войны и гимна партии большевиков на музыку Александрова. Марш весёлых ребят, легко на сердце от песни весёлой и широка страна моя родная. на музыку Дунаевского. Имя Лебедев-Кумача знал каждый советский человек. Кто же напишет? Пушкин умер, Лебедев-Кумач занят, говорит герой военного фильма актриса. Шутка, конечно, но весьма показательная. Морр позвонил и договорился о встрече. Хотя Лебедев-Кумач в отличие от Ренбурга прежде не знал ни Мура не Цветаевой, он оказался человеком на удивление добрым и отзывчивым. Вasile Ivanich написал для Амура письмо, с которым тот смело пошёл в отделение милиции. Там к письму поэт отнесли с должным почтением. Григория Георгия Фрона прописали в Мерзляковском переулке, в квартире Елизаветы Якрыны Эфрон. 20 сентября совнаркома ЦК ВКПб обязали моссовет не выдавать продовольственных карточек лицам Яко коировавшимся из Москвы и самовольно вернувшимся в Москву. Правда работали коммерческие магазины и рестораны, но цены были на 200% выше государственных. Мур первое время и не пытался получить карточки. Чтобы их отоварить, приходилось часами стоять в очередях, а всюду огромные очереди. Все покупают много, как будто знают, что им может хватить надолго. Я же ничего не покупаю. Перспектива стоять в очереди за продуктами мне не улыбается, вот уж нет. Но Мур не голодал. Он вернулся к своей парижской привычке проводить время в ресторанах. Вернулся даже не в Москве, а ещё в Чистополе. Ресторанов и кафе там, конечно, не было, и потому Мур сидел в столовой. Пил там прекрасный крымский портвейн, как некогда пил Пернов в Париже. И в Москве почти 3 недели Георгий будет питаться в ресторанах и кафе. Парижский стиль жизни, воссождённый в Москве в октябре 1941 года, в городе продовольственных карточек, очередей и немецких бомбардировок. Умурой ещё оставались деньги, поэтому он мог покупать дорогие продукты, которые не пользовались спросом. На его столе пирожные, печенье, конфеты, яблоки. И жум банки крабов и зелёного горошка. Так что октябрь 1941 года стал для Мора временем деликатесов и своеобразного кутежа. Пхутил правда в одиночестве, метелься зима, но его эвакуировали из Москвы ещё в августе, о чём Мор узнал только после возвращения в столицу. Юрий Сербинов и Валя Предать кое-отчасти остались в Москве, и Мор с ними встречался. Но на угощение, кажется, не тратился. Мур нашел Валю потускневший. Его интерес к ней стал чисто прагматическим. Умная Валя устроилась работать на хлебозавод, и Мур рассчитывал через нее раздобыть хлеба. Расчет вполне оправдался. Девушка достала для Мура целый килограмм белого хлеба, его любимого. Валя рисковала. Вынести из завода батон или булку — такое можно было трактовать как расхищение социалистической собственности, да еще и в военное время. Бедная Валя, по словам Мура, совсем скисла, повесила нос. Ее, как и почти всех москвичей, угнетала безрадостная обстановка. С каждым днем немцы приближались к Москве. Но была для печали и другая причина. Валя заметила в Муре перемену, да и Сербинов высказал Вале свои подозрения. Юрочка натрепался ей о том, что она мне надоела, что из-за хлеба и так далее, ворчал Мур. Естественно, она, как умная девочка, прямо мне об этом не сказала, но теперь меня же цитирует. Старая надоедает и так далее. Тем не менее, хлеб принесла. Хорошо, спасибо. В этом весь Мур. Для кутижей Мура была ещё одна причина. Если немцы возьмут Москву, советские деньги всё равно не понадобятся. Пора женскии разговорчики. Первая Враг наступает, враг грозит Москве. У нас должна быть только одна мысль выстоять. Они наступают потому, что им хочется грабить и разорять. Мы обороняемся потому, что хотим жить, жить как люди, а не как немецкие скоты. С востока идут подкрепления, разгружают по пароходу своим снаряжением. Из Англии, из Америки каждый день горы трупов отмечают путь Гитлера. Мы должны выстоять. Октябрь 41-го года наши потомки вспомнят как месяц борьбы и гордости. Гитлеру не уничтожить Россию. Россия была, есть и будет. Это написал Илья Эренбург 12 октября 1941 года. В самые страшные дни, когда решалась судьба Москвы, он старался воодушевить людей, придать им сил для борьбы. Но далеко не все были уверены в победе. Не все были настроены сражаться до конца, до последнего патрона. Военные неудачи подрывают веру в командование, в начальство, в режим. Эммагерштейн вспоминала, как её родственник, вернувшийся с финской войны, громко сказал в коридоре коммунальной квартиры: "Разве Сталин вождь, монархейм вот эту вождь?" Это было весной 1940-го. Тогда обитатели коммуналки не стали даже спорить. Они просто исчезли, разбежались по своим комнатам и некоторое время не решались выглядывать в коридор. Но осенью 1941 опасных разговоров уже не боялись. Из дневника Георгия Фрона, 19 октября 1941 года. Открыто говорят о том, что правительство уехало. Когда возьмут Москву? Критикуют правительство, говорят об отступлении армии и так далее. Новости с фронта при плохие, от частных лиц там побывавших. Газета же другого мнения. Мнение населения Москвы и Новгрос в целом, Москва будет взята. Самое досадное быть погубленным последней вспышкой умирающего режима. Слово поразительное. Давно ли мурмечитало победе коммунизма в Европе, о неизбежном триумфе Красной армии? События лета-осени 1941 произвели перелом в сознании Мура. Гибель матери, знакомство с жизнью нестоличной России, воспоминания об арестованных сестре и отце, бесконечные поражения Красной армии всё это могло переубедить и правоверного коммуниста, могло, но переубеждало не всякого. А рядный фронт даже после пыток тюрем и лагерей и ссылки Осталась сторонницей советской власти. Она была чем-то похожа на старых большевиков, говорит литературовед Наталья Громова. Она ненавидела Сталина и Берию, считала, что все зло произошло от них, но советскую идею она не отрицала никогда. Не зря Моля Гуревич послал Али в лагерь красный флажок, купленный для любимой 7 ноября. Пусть повесит над своим изголовьем или носит на груди. В 1955 году, узнав о своём освобождении из ссылки и полной реабилитации, Рядна Сергеевна напишет благодарственное письмо, где пожелает работникам военной прокуратуры и военные коллегией Верховного суда СССР счастья и успехов в новых благородных трудах. Брат Рядна был совсем другим человеком. Ещё полгода назад Мура уже сала, что Аля и Сергей Яключи не донесли на Клепининых-Леовых, которые будто бы вели антисоветские разговоры. В сентябре 1941 уже сам Мура слышал, если не пораженческие, то явно не советские рассуждения. Его знакомый, поэт Виктор Боков, позволил себе такие высказывания. что Мур с явным изумлением записал «Боков – не советский элемент, обожает Бунина и говорит об исторической роли Германии». Такие разговоры Боков, очевидно, вел не с одним Муром. В 1942 он будет арестован, а в 1943 осужден по статье 58. Пожалуй, это последняя запись, в которой узнается еще прежний советский Мур. В октябре он услышит куда более крамольные слова и отнесётся к ним с пониманием и симпатией. По всей вероятности Москва будет осаждена, если судить по тону сегодняшних газет, которые говорят о москвичах, намеренных защищать свой город во что бы то ни стало. Между нами москвичи, которые уехали, хотят уехать и ничего вовсе не хотят защищать. Но кто же будет защищать Москву, рабочие, Да ведь чёрт возьми, их слишком мало, ни я, и никто другой ничего не понимает. Второе. Конечно, Мур знал только мнения своих друзей и знакомых, и то лишь тех, кто остался в Москве. Что же случилось с ними? Не забудем, что в первые месяцы войны самое энергичное, активное, пассионарное часть населения ушла на фронт. Ещё летом со всей общим мобилизации Москву покинули многие молодые, здоровые, готовые к борьбе мужчины. Но в начале июля в своём выступлении по радио Сталин обратился к советским людям с призывом вступать в народное ополчение, и люди, что могли бы отсидеться в тылу на вполне законных основаниях, пошли на фронт добровольцами. Были среди них и рабочие, С одного только завода Красный пролетарий в ополчение записалось тысячи человек. И чиновники из трестов и наркоматов, и актёры, писатели, музыканты Московской консерватории явились в военкомат чуть ли не в полном составе. Многих, включая Давида Остроха и Эмиля Гелильса, всё же отправили домой. Тем не менее, оставшихся музыкантов хватило, чтобы сформировать две роты. Ушёл воевать добровольцем хорошо знакомый Цветаевый переводчик и литературовед Николай Вильмонт, вступил в ополчение молодой актер и будущий известный драматург Виктор Розов, ушли воевать в составе писательской роты Рувим Фрайерман и Александр Бек. И хотя были все они не обучены, зато не занимать им было боевого духа, желание сражаться с врагом. Многие ополченцы погибнут, другие вернутся в Москву героями, Некоторые станут настоящими военными не хуже кадровых офицеров. Так и Мануил Казакевич начнёт войну рядовым Московского ополчения, а закончит капитаном-помощником начальника разведотдела 47-й армии. Дойдёт от Москвы реки до самой Эльбы. Свыше 200 активных московских писателей находятся на фронтах, утверждал секретарь Союза советских писателей Александр Фадеев. В докладной записке Сталину членам Политбюро ЦК ВКП(б) Андрееву и Щербакову. С первых дней на фронте поэт Константин Симонов и прозаик Василий Гроссман. На Балтийский флот ушёл служить Анатолий Тарасенков. Его красивая и смелая жена не могла последовать за мужем. В августе 1941 года она родила ребёнка, а в октябре по настоянию друзей будет эвакуирована вместе с младенцем в Ташкент. Но уже в феврале 1942 года, когда ребёнок чуть-чуть подрос, Мария Белкина станет проситься на фронт. Все в Латвешневской в то время начальник оперативной группы писателей напишет ей: "Машенька, кто будет подсоблять призывнику Дмитрию Тарасенко, у 1941 года рождения москвичу?" делает вам честь готовность идти на фронт и прочее, но с большой точки зрения, с точки зрения истории и государства вы должны быть на месте, держать дом, поднимать сына. Белкина всё-таки покинет Ташкент, но не пройдёт медкомиссию в столице. У неё найдут туберкулёз. Тем не менее она сможет ненадолго приехать к мужу на фронт, в Владисскую флотилию. Третья Я москвич, и я должен защищать свой дом, сказал студент Бауманского училища Николай Егорчев. Будущий советский партийный и хозяйственный деятель Николай Григорьевич Егорчев занимал должности первого секретаря Московского горкома, посла СССР в Данию. По его инициативе был создан мемориал Могила неизвестного солдата у Кремлёвской стены. И вместо того, чтобы эвакуироваться с училища в Выжевск, пошёл записываться в стребительный батальон. Вскоре к нам солца Егорчего зачислит в третью Московскую коммунистическую дивизию. Мой взвод занял огневые позиции у моста через канал Москва-Волга в районе Химок, вспоминал Егорчев. Мост был заминирован, в его опоры заложили 3 тонны взрывчатки. и мы были готовы в любой момент поднять его в воздух. Его судьба сложится счастливо. Егорчев пройдет всю войну, закончит ее в Германии на Первом Украинском, а после победы сделает блестящую партийную карьеру и проживет очень долгую жизнь. В эти же октябрьские дни 1941-го в Красную Армию вступили комсомолки Вера Волошина и Зоя Космодемьянская. Им оставалось жить несколько недель. Но были в столице и совсем другие настроения. В фондах архива президента Российской Федерации сохранилось совершенно секретное спецсообщение Наркома внутренних дел Лаврентия Павловича Берии, председателю Государственного комитета обороны Иосифу Виссарионовичу Сталину о знаменитых «Братьях Старостиных». Старостины ННП и его братья антисоветски настроены и распространяют клеветнические измышления в отношении руководителей ВКПБ и советского правительства. В момент напряжённого военного положения под Москвой старостины Николай и Андрей, распространяя среди своего окружения пораженческие настроения, готовились остаться в Москве. Рассчитывая в случае занятия города немцами занять руководящее положение в русском спорте, обвинения грозные, для военного времени страшные. Андрей Петрович Старостин, в то время директор фабрики Спорт и туризм, будто бы говорил: "Немцы займут Москву, Ленинград, занятие этих центров это конец большевизму, ликвидация советской власти и создание нового порядка". Большевистская идея, которая вовлекла меня в партию в 1929 году, к настоящему времени полностью выветрилась. От неё не осталось и следа. Высказывания председателя правления МГС Спартак Николая Петровича Старостина кажутся его все подрастрильными. Так уже на 11-й день наступления немцев он якобы сказал жене: "Через недельку они будут здесь". «Нам надо поторопиться с квартирой и завтра все оформить. Если брать комнаты, то только у евреев, потому что они больше не приедут сюда». Жена ответила, «Лялечка, дочка старости, найдет учить немецкий язык. Я тоже поучусь, а то немцы придут, а я и говорить не умею». «Старостин, да, жизнь наступает интересная». Жена была интересная в семнадцатом году. Боролись за жизнь». А теперь уничтожают всё старости. На что тогда было интересного жена свержение царизма в старости. А сейчас идёт свержение коммунизма жена скорее бы. На этом фоне обвинения во взятках за московскую прописку, в спекуляции валютой, и в расхищении социалистической собственности в системе промкооперации производственных предприятий спортивного общества Спартак. терцо вовсе безвредными. История это хорошо известна. Болельщики, поклонники братьев Старостиных считают обвинения Берии подлой клеветой. Местью великим футболистам и организаторам спорта за неоднократные поражения, которые наносил московский Спартак киевскому, ленинградскому, московскому и тбилисскому Динамо. Последнее особенно важно. Тут не только динамовцы, что представляют чекистов на стадионах и спортивных площадках, тут земляки Ловрентио Пальча и Иосиф Висрьонча. Впрочем, замечают, что даже Сталин этому доносу не вполне поверил. В документе сохранилась его резолюция: за спекуляцию валютой и разворовывание имущества промкооперации арестовать Иосиф Сталин. Самое грозное обвинение Сталин оставил без внимания. Как бы там ни было, старостяных посадят в 1942-м. Не только Андрея и Николая, но также Петра и Александра. Между тем, если даже поверить Берии тем доносам, на которые он опирался, ничего экстраординарного здесь нет. Пораженческие разговорчики были обычны, даже заурядны осенью 1941-го. Безконечные поражения, потеря Минска, Киева, Харькова, всей Прибалтики, всей Белоруссии, почти всей Украины подорвали у многих людей веру в силы Красной армии. Если взяли Минск и Киев, то могут и Москву взять. Огромное количество народу сейчас уезжает из Москвы. Открыто говорят о возможности прихода немцев в столицу, замечает Мур. Говорили не одни ли штрусы и паникёры. Валентин Катаев был человеком, вне всякого сомнения, мужественным. В 1915-м он добровольцем пошел на фронт, был дважды ранен, отравлен газами. Его наградили орденом святой Иоанны 4-й степени, саблей с красным темляком и надписью на эфесе «За храбрость». В 1942-м он поедет на фронт военным корреспондентом, будет участвовать в танковом бою, а позже, в 1944-м, летать на штурмовике на месте стрелка. Но вот осенью 1941-го и Катаев пал духом. На фронт не рвался, жил себе в Москве, где много пил и распространял слухи. — Берите своего ребеночка и езжайте, пока не поздно, пока есть возможность, потом пойдете пешком, — говорил он Марии Белкиной. — Погибнете, и вы ребенок. Пугал Белкину и Владимир Луговской. Оставы шифронт ещё в начале июля. Ты что, хочешь остаться под немцами? Тебя заберут в публичный дом СССР обслуживать. Самой актуальной темой была эвакуация. Эвакуированная из осаждённого Ленинграда Анна Ахматова готовилась ехать дальше, обсуждала с друзьями, куда лучше: в Чистополь или в Свердловск, в Казань или в Куйбышев, в Ташкент или в Ашхабад. Предсказывала, что в Москве скоро будет тоже голод и холод, ничего не будет ни еды, ни дров, ни керосина. Многие боялись, что немцы войдут в Москву и готовы были хоть пешком идти на восток. Другие, напротив, считали, что бояться нечего. А каково будет переносить унижение, когда в Москве будут хозяйничать немцы, — сказал Эмма Герштейн во время одного из таких разговоров. — Ну и что? Боже, унижаться вместе со всей Европой? Не возмутим, ответила ей актриса малого театра, родом с Волги, красавица с прекрасной русской речью.